Зато можно в отпуск съездить. Не на неделю, а на сколько захочешь». «Да съездить-то можно», — уныло вздохнула Татьяна. «А чего дальше?» «А дальше все решится само», — убежденно молвил Валерий Петрович. «Ты ж все равно собиралась отдохнуть. Кстати, где?» «На фьордах норвежских», — скривилась она. Еще недавно столь долгожданный отпуск. Сейчас казался ей совершенно пустым»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 как у тебя. Нужно же ее как-то переломить. — И ты предлагаешь? — задумчиво произнесла она. — Не езжай на фьорды, — улыбнулся полковник. — Успеешь еще стандартными красотами налюбоваться? Я бы на твоем месте. Будь я молод, полон сил, неограничен во времени и средствах, лучше бы в Тибет съездил. — Да что я там делать буду? — всплеснула руками она. Как?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 мимолетно вспомнила роскошную ванну, почти бассейн, на яхте своего давнего возлюбленного шейха Ансара и усмехнулась. Причудливые и извивы судьбы. Но вот удивительно, там, в неге, в комфорте, под тёплыми струями минеральной воды, её специально в огромных бочках доставляли. Ничуть не счастливее она была, чем здесь, когда из ржавого душа бежит тоненькая струйка,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 «Зато сервис нормальный. В ресторанах жарят в угоду европейцам блины, яичницу, готовят картошку фри, свободно говорят по-английски. И главное, работают в разы быстрее и охотнее, чем тибетцы, медлительные хозяева гор. Зря ты, Татьяна, китайской экспансии Тибета способствуешь», — укорял ее непонятно, в шутку или всерьёз, Павел, руководитель группы. «Да ну, ваших горцев!»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 Тут её уже знали. Нескорослый хозяин радостно закивал головой, и его супруга бросилась к Тане с пиалой зеленого приветственного чая. И даже их сын-младенец, Садовникова звала его Васей, потому что официальное имя, то ли Дзен, то ли Дзы, запомнить было решительно невозможно, заулыбался. Таня вручила ребенку конфетку и устроилась за столиком у окна. Задумалась, да чего удивительное существо-человек.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 «Подумаешь, если уж очень захочется, можно еще раз в Тибет съездить». И сейчас выспавшаяся, умытая, отдохнувшая, она с удовольствием пила китайское пиво с претензиозным названием «Эверест». Теперь, когда восхождение позади, можно, и предвкушала возвращение в цивилизованную Москву и уютную квартиру. С мягкой постелью, горячей водой, посудомоечной машиной, китайский официант... Неслыханная предупредительность принес ей из соседнего магазинчика пакетик чипсов на закуску. Таня вскрыла вздувшуюся обычное дело на высоте свыше 4 километров упаковку. С удовольствием разгрызла вредный продукт. Чем еще хорош Тибет? О диетах здесь можно даже не думать: худеешь от лишений до горной болезни. Даже статистика есть: за 6 недель в горах теряешь минимум 15 килограммов. Совсем заманчиво, но так долго Таня бы здесь не выдержала. Китайский младенец по прозвищу Вася тоже потянулся за чипсиной. Татьяна вопросительно взглянула на мамашу-китаянку. «Скажи, плиз!» — строго велела та крохи сыну. «С ума сойти разрешают, хотя ребенку от силы годик. Как все просто у них. А в России Тане, человеку-взрослому, до сих пор приходилось есть чипсы...» страшно канцерогенную вещь по секрету от мамы. Занавеска с изображением знака Ом, игравшая в ресторане роль двери, распахнулась. Вошли двое. Лиц Таня сидела против солнца, не разглядеть, но первый явно такой же, как она, походник, непромокаемая куртка, тяжелые ботинки и главный отличительный признак европейца ксивничек для документов на груди, а второй из местных в нелепой тибетской одежде. Аборигены обожают наряжаться, словно новогодние елки: пестрые куртки, ковбойские шляпы, яркие ленточки вплетенные в волосы. Два мира, два образа жизни. Усмехнулась про себя Таня, отвернулась к окну и вдруг услышала быстрый шепот по-русски: "Ты меня не знаешь". Ба, как она сразу не разглядела! Мужчина европейского вида ей прекрасно знаком, это же Славик из их группы. Садовникова прозвала его Гореманом, в том смысле, что гор любил. Преданно, иступленно, фанатично. Восклицал «Лучше женщины, они, лучше любого спа-курорта!» И звучала эта реплика Натанин взгляд фальшиво, тем более, что за ней, женщиной хорошенькой, он ходил хвостом.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 И вдруг фанатик-альпинист победоносно выкрикнул: "Yes!" Бросился к столику, где сидела Татьяна, торопливо произнес: "Ты не поверишь, но я его уломал." "На что?" удивилась Садовникова. "Сейчас все узнаешь. Переходи к нам только, умоляю, не спорь, соглашайся, что бы он ни говорил." Таня, заинтригованная, последовала за заполошным туристом. Тибетец, окинул ее внимательным взором, велел: "Give me a hand." Интересно. Он ей руку пожмет или поцелует. Но нет, абориген зачем-то сжал ее запястье в сухих и крепких ладонях. Через пару секунд отпустил, кивнул. Пульс нормальной температуры нет, годишься. «Вау, Танька, я тебя поздравляю!» — возликовал Слава. «Вы оба можете мне объяснить, что происходит?» Сухо поинтересовалась она. «Ты что, не понимаешь? Цирин тебя берет. Куда? Продолжала недоумевать она. «Он подведет нас завтра к Айласу, к его южному лицу, в обход всех кордонов», — горячо произнес сотоварищ. «И всего за 500 баксов. Опять в гору лезть?» — ахнула девушка. «Таня, да любой, любая из нашей группы прыгал бы от счастья! Это же фантастическая возможность!» «Вот и зови их, пусть прыгают. А я уже отдыхать настроилась».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 пригвоздил одногруппник. Тибетец же проницательно взглянул на нее и на хорошем английском произнес: «Твои слова тебе в уста вкладывает дьявол? Не бог, не поддавайся его чарам». Милорепа уже звал тебя к себе в твоем сне, а он не повторяет приглашение дважды. «Что?» — выдохнула Таня. «Мне достаточно было лишь взглянуть на тебя» усмехнулся тибетец, чтобы понять. Ты из всей группы единственная, кому действительно надо побывать у южного лица Кайласа. Впрочем, дело твое. Хочешь упустить свое счастье? Оставайся в дорчении. Встал из-за стола, добавил. Завтра в пять утра у реки. Надеюсь, что придете вы оба. И на прощание лукаво улыбнулся. Конечно, Татьяна пошла. И вовсе не из-за красивых слов «увидеть истинную соль», «просветлиться» — не по ее этой части. Двигали ею мотивы куда более примитивные. Во-первых, очень заинтересовали Садовникову слова загадочного тибетца, будто «милорепа ждет. Ведь пока, хотя она мужественно пережила холод, неизбежные на высоте головные боли, ночевки в убогих домишках —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 Заодно Таня попросила подать им завтрак. Неспешные тибетцы редко вставали раньше восьми утра, а китайцы подняться затемно и открыть всего-то для двоих посетителей свое заведение согласились охотно. И слово сдержали, встретили их ароматом кофе и блинчиков. Даже младенец Вася проснулся, с удовольствием принял у Тани очередную конфетку. «Сидеть бы тут целый день», — вздохнула про себя Татьяна, но Слава уже торопил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 Дорогу, пусть пыльную, но хотя бы утоптанную, Цирин проигнорировал. Объяснил, опасно. Ее китайцы просматривают. Повел их через поля. Кочки, лепешки, что оставили яки, ямы. Кайлас из туманной дымки подступал все ближе. И Татьяна, уж на что скептик, явственно чувствовала исходящую от горы энергию.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 — обстоятельно начал Цирин. — Тоже однажды пошел в грехах своих у святого места покаяться. — И что? — обратился вслух Славик. — Не дошел. пожал плечами Цирин. — Как раз примерно здесь. Упал и умер. Слава побледнел, Таня ахнула. Проводник же невозмутимо закончил. — Здесь, в Тибете, есть поверье. Кто умирает у Кайласа, тот это заслужил.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 «Вот он действительно принесет в твою жизнь истинный свет». «А есть какие-нибудь камни, что не свет какой-то там приносит, а банальную удачу?» — спросила Татьяна. «Успех, деньги». «Ты считаешь счастье в деньгах?» — зорко взглянул на нее Цирин. «Я не так выразилась», — вздохнула она. «Но просто мне в последнее время ужасно не везет Во всем: с работой, с личной жизнью».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 В чем заключается суть вашего пресловутого просветления?» «Ты все равно не поймешь. слабо улыбнулся парень. «А ты объясни так, чтоб я поняла», — усмехнулась она. «Считай лучше, что я пошел силы свои проверить, и чтоб внукам потом было что рассказывать. Не про пляжи египетские, а про настоящие приключения». Цирин неожиданно ухмыльнулся, пропищал тоненьким голоском. «Где мой дедушка?» а дедушка твой внучок в горах погиб, когда пытался Кайлас штурмовать. Очень смешно. С каменным лицом отозвался Слава. Больше он не произнес ни слова, но задыхаться стал меньше и зашагал уверенней. «Молодец, Цирин», — усмехнулась Татьяна. «Отлично в людях разбираешься. Знаешь, кому и что сказать надо». Впрочем, тут разговор и увял — Последние метров сто они ползли, еле дыша, не до болтовни стало. И вдруг подъем разом кончился. Таня со Славой, потрясенные замерли. Прямо перед ними, слепя глаза белейшим снегом, сверкал кайлас. К горе, по форме удивительно напоминавшей пирамиду, примыкала еще одна горушка, поменьше, похожая на прямоугольник, складчатая, будто кожа огромного носорога.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 Кайлас ее подавлял, и пейзаж окружающий, при всем его величии, казался депрессивным. Черные, белые, ржаво желтые краски, огромные камни, разбросанные по склонам, серый гравий, и себя ощущаешь мельчайшей, ничтожнейшей песчинкой. Еще час изматывающей ходьбы, хотя двигались вроде бы вниз,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 Седобородого старца, что явился к ней в ночных грёзах. Его слова «Спроси Милорепу». «Ну вот, она здесь. И о чем спрашивать?» Садовникова обошла камень со всех сторон, рассмотрела украшавшие его молитвенные флажки. Сердце молчало. К ней приблизился Цирина, Подсказал. «Ни о чем не думай. Просто смотри по сторонам. Ищи знак».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 Проводник посмотрел на ее судорожно сжатый кулак и уважительно произнес: Белый нефрит императорский камень. Не каждому такое дают. Но Цирин легко разжал ее пальцы, бережно, будто великой драгоценности коснулся чайки, пробормотал Священный цвет, цвет белого лотоса, Камень спокойствия.